Глава тринадцатая. Тормозя, теряю свой взгляд в районе его богато укомплектованной ширинки. Потому что она прямо на уровне моих глаз, и потому что эти шорты сидят на нем лучше, чем все, что я когда-нибудь на нем видела. Открывая крупные, окруженные сухожилиями колени и мощные икры в ног. Сказать, что хочу его потрогать, ничего не сказать. Пропорции Орлова – это то, от чего меня колбасит. Я могу с этим бороться, но не тогда, когда он положил на меня свой непостоянный глаз. Уже сейчас я боюсь наделать глупостей. Очень боюсь. Тоня протискивается между моих ног и смотрит на него, выгнув шею. «Мам, это кто?» – спрашивает она. «Это мой друг», – размыто отвечаю я. Орлов усмехается, кладя руки в карманы и возвышаясь над нами, как гора. Моя дочь пялится на него, приоткрыв рот, пялится, порхая ресницами. О боже! Видимо, это у нас семейная. Он явно не в курсе, как общаться с шестилетними девочками, поэтому ведет себя странно и нетипично. Чешет затылок и мнется. Смотрит на меня выжидающе. Боже, Станислав Орлов хочет моей помощи. Но я не собираюсь облегчать ему задачу, потому что все еще на него зла. И совсем не в глубине души. Отщипываю кусок ваты и кладу в рот. Сахар плавится на языке и прилипает к зубам. Про руки вообще молчу. Угощайся, киваю на объемный шар в своей руке. Немного подумав, отрывает здоровенный кусище и следует моему примеру. Жует медленно, продолжая нас разглядывать. «Какие... <смех> планы?» – спрашивает, обтерев пальцы о шорты. «Помыть руки и кое-кому лицо», – сообщаю я. А, а понял Почесывает шею и смотрит на свои смарт-часы, потому что они загораются поступившим сообщением. Проигнорировав его, уточняет. «А потом?» «Потом?» Закусив губу, осматриваюсь. Встаю, передав Тони вату и вытираю руку о карман шорт. Расфокусированный взгляд Орлова прилипает к моему голому животу. Так что впервые в жизни я стесняюсь своей одежды и поправляю узел съехавшей на бедра Олимпийки. Натягиваю его на пупок с маленьким золотым сердечком, облизывая губы. Проехавшись взглядом по моей груди и плечам, смотрят в глаза, опустив подбородок. У меня чертовски отчетливое ощущение что где-то за кадром у нас происходит параллельный разговор, в котором он говорит мне всякие пошлости, а я прошу еще. Мы пока не решили, проговаривая уклончивая, переминаясь с ноги на ногу. Посвящать его в то, как печальные наши с дочерью дела, не хочется. Он пристально вглядывается в мое лицо, и я опускаю глаза. Слав! За его спиной врастает женщина с курчавой завивкой и набитой продуктами тележкой. Ох, они похожи. У него и ее черты только в мужском более грубом воплощении. Это забавно и интересно. И это действует на меня странно. Хочется хорошенько ее рассмотреть, но вместо этого мои щеки загораются, потому что она осматривает нас с тыковкой суетливым беглым взглядом. А моя дочь выглядит как беспризорница. Сама я выгляжу не лучше. Какой позор. Что она обо мне подумает? Здравствуйте, тянет мать Орлова. Доброе утро. Бормочу, пряча от нее глаза. Эм, мы, наверное, пойдем. Оглядываюсь в поисках туалета и путей отступления. Хотя не хочу с ним прощаться, но и навязываться не буду. Черт, это кошмар. «А Левтина, да?» – уточняет его мать с любопытством, бросив взгляд на мой голый пупок, потому что Тоня, дернув рукав олимпийки, снова ее стягивает. «Да, смущаясь, приятно познакомиться. Веду себя как школьница, не знаю, что со мной. Именно ей я обязана своим трудоустройством, но благодарить ее вот так совершенно неуместно». «А это у нас кто?» смотрит на притихшую тыковку тоня евдокимова хлопает глазами та подавая тонкий голосок я валентина васильевна а потом ее вдруг осеняет а поехали девочки с нами у нас шашлыки на даче и речка рядом слав права я о э запинаюсь я в панике глядя на орлова да кивает он приподнимая уголок губ поехали с нами «Нет, то есть неудобно?» «Да чего неудобного-то?» Изумляется Валентина Васильевна так, что я почти сама в это верю. Глупости какие! Шашлыки с Орловым? На даче его родителей? У меня на шее желтеющий след его безответственного поведения. Ему нельзя доверять. Его глаза прожигают меня насквозь, посылая по телу мурашки. «Я не должна с ними ехать!» «Ни в коем случае!» «Мы, наверное, на карусели?» «Говорю сбивчиво!» «Двадцать семь градусов в тени!» Тихо замечает Орлов, глядя на меня из-под лобья. «Какие нафиг карусели?» Глядя в его глаза, торможу, открывая и закрывая рот. Не дав мне опомниться, забирает у матери управление тележкой, говоря «По коням!»